Глава 17. Не все воришки плохи, чего не скажешь насчет неприятных знакомств. Анастасия Астра. Я открыла глаза и вспомнила все, что вчера произошло. Вызов к соседям, нападение Лиама Мейсона, мое спасение герцогам. Едва мысли дошли до Бертрама, как спать окончательно расхотелось. Лис? Мр. Отозвался с кресла кот. Он поднял голову и уставился на меня с любопытством. «Проснулась. Наверное, хочешь спросить про страшного дракона?» «Хочу. Откуда ты знаешь, что он такой?» Поинтересовалась и тут же подумала, что не настолько уж и страшный этот дракон. «Не сожрал, от насильника спас, а еще защитил Витора и его мать, что для меня являлось показателем его порядочности». Правда, ночью я была готова наговорить инквизитору гадостей, и хорошо, что сказала не все. Нет, я не отошла от своего решения держаться от мужчины подальше, однако не могла не признать его порыв защитить меня подобным не совсем разумным способом. «Астрочка, ты забываешь, что я житель другого мира и существо магическое? Мы такое знаем. А то, что герцог Джеймс Бертрам Дракон, известно многим». Прежняя Астра его очень боялась. Боялась? Почему? Я села на кровати. Кот поболтать любит, но не так, чтобы часто впадает в откровение, а без информации мне никак. Сильная она была. Лис на минуту задумался. И злая. Не то чтобы Астра всех ненавидела, скорее, кого-то определенного. «Откуда ты знаешь? Вы тоже разговаривали?» «Нет, с ней мне говорить не хотелось. Зачем? Я общаюсь только с тобой, и мне вполне достаточно». Логика кота была убийственной, и все же разговор оказался не слишком подробным. «Лис, почему ты решил, что Астра кого-то недолюбливала?» «К людям она относилась сдержанно. Ты вон ночами бегаешь, всякую бедноту принимаешь». Астра же все светилось, когда к ней приходили одаренные магии люди. После их посещения была довольная, словно сытая кошка. А месяца два назад она в клочья взорвала газету. А там, между прочим, было написано про твоего дракона. «Почему моего?» — возмутилась я вполне законно. «Он свой собственный». «Скажешь, это маме моей», — фыркнул кот и спрыгнул с кресла, после чего уставился на меня возмущенно. Нельзя долго нежиться в кровати. Вот сейчас кто-нибудь нагрянет, а ты не умытая, не чёсанная, шерстинки на хвосте не уложены, испугаешь больных, потом придется лечить. Я вздохнула. Если не брать фантазии рыжего относительно герцога, то кот прав. Пойти умыться и шерстинки, что ли, красиво уложить, если они вообще у меня есть. Потом нужно позавтракать. С последним пунктом возражений не нашлось ни у меня, ни у котов. которые уже поджидали нас за дверью. Погода была чудесной. Никто из клиентов ночью меня не разбудил, и я порадовалась этому. Несмотря на происшествие, по ощущениям я выспалась. А так как никого не было с самого утра, да и продукты почти подошли к концу, решила прогуляться на рынок. «Мне-то чего? У меня на крайний случай имеется варенье, булочное рядом. Опять же, в подполе осталась картошка. Только усатых мурлык этим всем не накормишь. К тому же я была рада прогуляться, пока не нагрянул кто-нибудь из больных». Несмотря на раннее время, рынок бурлил народом, торопящимся продать, купить, а кто и просто поглазеть. Мне все было интересно, особенно лавки с одеждой. У Астры было много всякого добра, даже нового, Именно им я и пользовалась, каждый раз поражаясь местной моде. Панталончики с оборками, широкие бюстье на массивных бретелях. все это отличалось от привычного белья. Мне захотелось самой взглянуть на местный ассортимент. Я надеялась, что будет что-то более привычное. Побродив в поисках нужной лавки, я убедилась, что на все эти милые женскому сердцу штучки лекарка денег не жалела. Риони выбирала кружева из дорогих. Модели тоже из новых коллекций. И пусть я не до конца понимаю местную моду, однако нельзя не признать, вкус у лекарки имелся. И средства тоже. Последнее вполне объяснимо, ведь у нее опыт, пациенты, и все это она прятала под платье, более скромные, чем те самые кружева. Страсть и предпочтения, они у каждого свои». Я бы тоже хотела повысить свое образование, потому что чувствовала, не все можно вылечить только магией. Нужна практика, а лучше наставник. С первым проблемы не было, а вот о втором оставалось только мечтать. Я уже стала привыкать к чужому имени, тем более что оно в чем-то созвучно моему. Вынужденная адаптация, потому что других вариантов для себя я не видела. Конечно, в моем мире безопаснее, там остались родные, Однако новый мир все больше затягивал меня в свои сети, завлекал разными гранями. Исключение — Лиам Мейсон, от которого меня избавил герцог Бертрам. Дракон. Ух. Посмотрев на красоту, демонстрируемую в окнах лавок и магазинов, я двинулась дальше, решив, что пока повременю с подобными тратами. Что толку заглядываться на товары, если дома есть не хуже новое, никем не надеванное?» А решив для себя так, я двинулась за продуктами. Ветерок доносил запах душистых яблок, их покупать и не стало. Яблоня госпожи Матильды щедро разбрасывала плоды, в том числе и в мой огородик. Лавку вредного колбасника Шварца я обогнула, зато зашла к его соседу. Приняли меня радушно, со всей любезностью. Мелькнула мысль, что меня узнали, но спрашивать напрямую об этом не стала». Себе купила колечко колбасы без шпика, а котам взяла мясную обрезь. Какие-то золотые котики получаются. Мыши им, что ли, развести, чтобы понять, есть толк с или нет. Очень хотелось купить сыр, но пока я нигде его не встречала. Когда мы жили в деревне, бабушка часто делала его сама. Сыр получался необычайно вкусным, но, к сожалению, рецепт не сохранился. Захотела пройтись вдоль молочных лавок, может, что-то подходящее встречу. Решила, что если не получится, то буду экспериментировать сама Пышногрудая Пышно-грудая и круглозадая баба на вывеске молочной лавки призывно протягивала кувшин мимо проходящим гражданам. Я, заведев такое чудо рекламы, остановилась, невольно задавшись вопросом, существует ли модель, возможно, художник так видел свою мечту или запросил заказчик. «Может, стоит зайти в этот магазинчик?» Именно в этот момент, когда я почти решилась, даже сделала шаг к ступеням, меня толкнули под локоть. Не больно, однако я едва не полетела, успев удержаться, а заодно не отпустить ношу из рук. «Аккуратнее!» — сдержанно сообщила я, посмотрев в корзинку. «А колбаски-то и нет». Резко развернулась. Взгляд тут же ухватил бегущего прочь мальчишку, которому на перерез бросился еще один. «Витор!» Я узнала его сразу. Сын прачки схватил за шкирку воришку, примерно ровесника. И я же в первую очередь смотрела не на очередного хулигана, а на Витора. Сегодня пренек выглядел иначе. Добротная одежда, пусть не новая, но чистая по росту. Мой знакомый был пострижен и умыт. — Ты чего творишь, Сизый? — возмущенно воскликнул Витор, выхватывая у варежки многострадальную колбасу. — Вид, ты что ли... Хулиган даже не пытался сопротивляться, но от подзатыльника сопернику увернулся. «Госпожу Астру, не трогай! Лекарка она, понял?» Даже растрогалась, услышав, какой у меня защитник. «Да». Тон у воришки сменился, а в глазах промелькнуло раскаяние. «Извините, госпожа, на вас не написано, что лекарка». Я покачала головой и отломила по куску колбасы мальчишкам. Сизый брать отказался. но прежде чем сбежать, еще раз извинился. «Он больше красть у вас не будет», — проучился за знакомого Виттор, и я поверила ему. «У меня нет, а у других...» «Как твои дела?» «Все хорошо. Работаю с капитаном. Вот, бежал с проучением, а тут вы...» «Ой...» Мальчишка прикрыл рот, словно сболтнул что-то лишнее. «Не переживай, ты все равно ничего не сказал. Мало ли, куда ты шел. Например, в кондитерскую за плюшками». Я подмигнула преньку «И спасибо за помощь». Перед уходом Витур упомянул, что отец шлет слезные письма, но мамаша не отвечает. Надумала разводиться. Дядька же больше носу не показывает, чем довольны все. Домой я возвращалась в приподнятом настроении. Верила, что у мальчика все получится, а заработанные деньги пойдут впрок в его семье. Сыр решила поискать в другой раз. Возможно, его изготавливает наш молочник. Буду покупать у него. Эта идея пришлась мне по вкусу, и я решила именно так поступить. Только до дома не дошла. Навстречу показался мужчина. Тот самый, странный, которому я набирала травки от головной боли. Он словно специально вынырнул из толпы увидел меня и вежливо улыбнулся. И как бы это ни выглядело случайным, внутреннее чутье подсказало, что улыбка лишь маска. Человек был одет дорого, но не броско. Хорошая ткань и лакированные туфли. Они в любом мире отличаются от простеньких нарядов. И все же при всем достатке мужчина не выделялся. Нравился ли ему такой стиль, или же это было нарочно, не подскажу. Одно знаю точно. От улыбки незнакомца по спине пробежали мурашки, а в груди заледенело. Так как смотрел на меня этот человек, удав смотрит на кролика, а заодно думает, сожрать сейчас или чуть попозже, потрепав нервы тому, кто заведомо слабее. «Госпожа лекарка, вы ли это?» Хотелось ответить, что не я, ступайте мимо, однако придержала слова при себе. Этот человек знал Астру, наверняка и меня увидел издалека и поспешил навстречу. а хотелось разойтись мирным путем и желательно больше не встречаться. «Доброго дня», — ответила сдержанно, не позволив себе даже тень улыбки. «Капитана Смола я могла бы расспросить о самочувствии, а с этим незнакомцем нельзя даже ради вежливости перебрасываться парой фраз. Общение — это начало диалога, а разговаривать с ним... Чувствовало мое сердце добром, оно не кончится». «Действительно, день сегодня добрый», — «Расцвел мужчина. Я не могла не отметить, что человек не был лишен привлекательности. Только если дракон вызывал во мне теплые чувства, даже несмотря на все наши несовпадения, то этот мужчина отталкивал, молча, со всей своей вежливостью и навязчивым вниманием. «Шел-то я к вам!» — продолжил незнакомец. «Вот как?» — досаду попыталась скрыть. «Ваши травы — чудо, они мне очень помогли». Хочу сделать запас. Вы разбираетесь в травах? Немного. Моя бабка когда-то была травницей и довольно опытной. Мне ее высот не достичь. Мое любопытство простительно, ведь хотелось у кого-то учиться. Надеюсь, когда-нибудь я познакомлюсь с таким человеком. И мне не важно, мужчина или женщина. Если он будет делиться со мной опытом, то лучше не придумать. А сейчас... Сейчас я стояла и прикидывала, как поступить. Сказать, что у меня срочный вызов, но с колбасой и обрезью, лежащими в корзине, все выглядело не слишком правдоподобно, а еще не хотелось давать понять этому человеку, что я догадалась о его знакомстве с Астрой. Может, вас подвести? Неожиданно предложил собеседник. Нет, я пройду пешком, и потом мы не знакомые. Сплетен не хотелось. Соседи, заметив меня, вылезающую из кареты мужчины. «Наверняка придумают тысячу версий. Только одно дело, если я еду от больного человека, другое — меня сопровождает здоровый незнакомец. Я все сильнее сомневалась в его головной боли. Он явно меня рассматривал, и это раздражало». «Догадался, скажи прямо, а не играя, не строя из себя болезного». Все это указывало на пакостный характер мужика. «Вы правы, госпожа Астра, я как-то пропустил этот момент». Легко согласился приставучий собеседник. Когда-то мы с вами встречались, и я посчитал, что вы меня помните. Мое имя Орм Крок. Теперь-то мы точно познакомились. Змей, а не мужик, преподнес так, как ему нужно. Улыбается, а глазами меня изучает. Неприятная личность, как ни крути. Орм Крок Он следил за ней с самого утра. Пешком прошел до рынка, заходил в другие лавки, даже купил пирог с ливером, потому как ходить за этой девицей можно все ноги стоптать и помереть с голоду. Этим самым пирогом едва не подавился, заметив, как лекарка встретилась с воришкой. Картина была занятной, но не слишком, и Орм, отмечая, что не развернулась по направлению к дому, решил пойти на опережение. Ведьмак обогнул ее, не особо заботясь о конспирации. Как и предполагал, девушка обратила на него внимание довольно быстро. Нос не сморщила, но Орм увидел досаду на лекарки. Злость, смешанная с азартом, встрепенулись в душе ведьмака. Бывшая возлюбленная, стерва, каких поискать, была подстать ему самому. А это... с характером, но Круг считал, что до настоящей астры ей очень далеко. Вчера вечером Орм задумался, а так ли много он знал о лекарке, о ее семье. Девица оказалась скрытной и могла что-то утаить. Сейчас, правда, узнать сложнее. А что он знал? Мать бросила отца, оставив того с маленькой дочерью на руках. И ни о каких других детях Риони не упоминала. А вдруг они были? Если предположить подобное, тогда понятна схожесть девушек. Но есть еще и другой вариант — У профессора была любовница, он ее пользовал, и, как итог, еще одна дочь. Знала ли о ней Астра? Вероятно. Или нет? Орм не видел бывшую подружку целый год, а уж сколько воды утекло за это время. Одно точно. Девица носит то же имя. И это могла быть воля как матери, так и отца. У королей соседнего государства столетиями пять имен, а то и три на всю родню. И ничего, только номерами и прозвищами отличают их друг от друга. Скажите, какой смысл называть сына Улерихом, если дед Улерих Первый суровый, а сам действующий король Улерих Второй красивый? В последнем случае миловидное лицо монарха затмевало его мозги. В молодости ведьмак неосторожно высмеял эту традицию, за что его едва не поймали и не сожгли. Удалось убежать. «Вот теперь мы с вами знакомы, господин Крок». ответила лекарка, бросив на него острый взгляд. Она его в чем-то подозревала, и это веселило ведьмака. Наверное, посчитала его приставучим господином, решившим приударить за незамужней лекаркой. Пусть так, чем не развлечение. Теперь да, согласился ведьмак. Значит, можете называть меня просто Орм. Это лишнее. На лице девицы не дрогнул ни один мускул. а ему так хотелось увидеть, как она недовольно подожмет губы. Не случилось. «Как пожелаете, Госпожа Астра, я вдруг вспомнил о важном деле. Пожалуй, зайду к вам попозже или в другой раз». «Хорошо, сбор я вам приготовлю», — сообщила лекарка. И Орм готов поспорить на ухо проехавшего мимо извозчика, что девушка обрадовалась. Ведьмак свернул в ближайший переулок, но не ушел. Ему было важно узнать привычки и предпочтения лжеастры. Кто из друзей захаживает Их кому она сама наведывается? Когда она уходит из дома, как часто это делает? Оглушить девушку и обыскать дом было бы не так сложно. Только вдруг книга спрятана в другом месте. Что тогда? Один раз девица оглянулась, словно почувствовав его присутствие, и Крок мысленно выругался. У Астры было чутье на неприятности. Похоже, что кое-что досталось и этой лекарке. Ведьмак уже думал, что его ухищрения напрасны, как вдруг заметил, что девицу окликнул какой-то молодой мужчина. Лекарка остановилась, улыбнулась встречному, как не сделала самому Орму, сколько бы он ни пытался ее разговорить. Круг скривился. И... И тут понял, что этот незнакомец не просто собеседник, коллега по работе. Но и маг. На плече мужчины висела сумка, напоминающая ту, с какой таскалась эта лжеастра. Ведьмак почувствовал это на расстоянии, как пес, который сделал стойку на кусок мяса с кровью.